Бублик нежился в тени большого куста форзиции во дворе миссис Биггс. Услышав, как стукнуло от дверца Фольксвагена, он встал, потянулся и нервно зевнул, приветствуя хозяйку. В этот час Эммет обычно был дома, готовил ужин, но дверь неожиданно оказалась запертой. Впрочем, ничего удивительного, он ожидал ее возвращения не раньше завтрашнего утра. К счастью, ключ у нее был. Сэм... Открыла дверь и в нос ей ударил вместо сигаретного дыма удушливый запах какого-то газа. Что такое? Эммет не мог сунуть голову в газовую плиту. Плита у них электрическая. А вдруг апельсин? Нет, апельсинами не пахнет. Сэм набрала полную грудь воздуха и в дом. «Эммет!» — крикнула она, выдохнув весь воздух. Выскочила наружу, опять вдохнула, вернулась в дом, продолжая звать Эммета. Она скоро обнаружила, откуда шел запах. Посреди гостиной, между телевизором и софой, на табуретке стоял баллончик аэрозоли. «Аэрозоль от блох», — прочитала Сэм на этикетке. У баллончика было устройство, фиксирующее головку в положении открыто. Эммет нажал на него, оставил баллончик у гостиной и ушел. Все равно, что бросил гранату в окно и сбежал. Как это на него похоже? Все в доме делается за ее спиной. Сэм кипела от ярости. Он просто сбрендил за этих дурацких блох. Сэм стояла на крыльце, пытаясь собраться с мыслями. В парадную и заднюю дверь она распахнула Настю, чтобы устроить сквозняк. Она так злилась на эмита прям писала кипятком. Что теперь делать? И вдруг поняла, что... Сэм вернулась в машину, вырвала из блокнота отца чистый листок, черкнула несколько строчек и прижала листок магнитиком-помидором к дверце холодильника. В записке говорилось, ты думаешь, раз ты ветеран, тебе все позволено? Ты ошибаешься, это не так. На столе дневник моего папы. Мне дала его бабушка Хьюз. Вот как оказывается, там было. Если в нем все правда, забудь обо мне и не пытайся меня найти. С этого дня ты предоставлен сам себе всего лучшего, Сэм. Набрав в легкие воздуха, Сэм побежала наверх. У нее в комнате можно было дышать. Она открыла окно, достала из стенного шкафа спальный мешок, свой старый скаутский рюкзак, сунула в него несколько шортов, джинсы, майки, пару ковбойских ботинок, вынула из солдатского сундучка Эммита походное одеяло и плащ-палатку, выскочила на крыльцо еще глотнуть воздуха и вернулась в кухню, взять какой-нибудь еды. Ни ветчины, ни сосисок не было. Ладно, сойдет и свинины с бабами Солдаты ели прямо из консервных банок. У них масло и то было консервированное. Сэм положила в рюкзак банку тушеной свинины, несколько пакетов кукурузных чипсов, пачку печенья и банку копченых устриц, купленную вместе с котом-копилкой. В холодильную сумку сунула банки пепси, грейп, прутового сока и сыр. Нашла несколько пластиковых тарелок, позаимствованных в бургер-бое, в те дни, когда она там работала, Через две недели снова идти на работу? Где-то она будет через две недели. Сэм представил себе, что дом пропах апельсином. Легкие впитывают диоксин, его молекулы накапливаются у нее в тканях. И в один прекрасный день начнут мучить ее, как Эммета мучает теперь любая еда, от которой у него газы. Скорее всего, диоксиновая разу нет, но наверняка в ней содержится не менее ядовитое вещество — Химическим фирмам наплевать на здоровье людей. Уже на выезде из города она вдруг с ужасом вспомнила про Бублика. Не проскользнул ли он в дом, пока она бегала на крыльцо и обратно. Но, кажется, она видела его под кустом форзиции. Почти наверняка видела. Раз мужчины воевали ради женщин, ради будущих поколений, она попробует на себе испытать, через что они прошли во Вьетнаме. Сэм понимала женщины и нерожденные младенцы на самом деле здесь ни при чем. Если бы что-то зависело от женщин, никаких войн бы не было. Хотя нет, это наивно. Стоит женщине обрести власть, она становится как мужчина. Например, Индира Ганди или Маргарет Тэтчер. Не хотела бы она встретить этих женщин ночью в глухом месте. Что заставляет людей убивать? от чего у них рождается это желание? Если бы Америка послала ее в чужую страну с оружием и вещмешком, смогла бы она окопаться где-то в джунглях, спать на земле и стрелять в себе подобных? Почему мальчишки, став солдатами, так легко убивают? Почему была та война? У ее отца не было чувства юмора. У Эммитта, по крайней мере, оно есть. Дуэйн писал с ошибками. К тому же, как курица лапой. Эммитт Боится блох. Такая глупость. А вот она едет на Каувутское озеро, проведет там ночь, будет спать на земле. И ничего не страшно, ведь это озеро, вернее, теперь уже болото, очень опасное место. Даже бойскауты редко ездят туда. Но во всем западном Кентукки только там сохранилась в неприкосновенности дикая природа. А Сэм как раз это и было нужно. Вдоль старой дороги, ведущей к озеру, работали бульдозеры, осушали заболоченную землю. Сэм доехала по ухабистой дороге до поляны и оставила там фольксваген. Под ногами у нее заскрипел гравий. Она шла по тропе, ведущей к дощатым мосткам. По дороге остановилась у полого пня. Внутри него сотни мелких черных муравьев трудились над куском пластика, обращали в строительный материал потом куда-то тащили. Камету кажется, что блохи вот так же снуют по нему, когда он спит. На него, наверное, нашло помрачение. Это не блохи кишат, а вьетнамцы. Он оставил в гостиной аэрозольную бомбу, а сам убежал. Как часто ветераны сравнивали бесчисленных врагов с муравьями и другими насекомыми. Кто-то рассказывал, отвоюют у врага кусок джунглей, поставит охрану, расположаться на ночлег, а на утро их опять видимо-невидимо. Вьетнамцы использовали весь хлам, весь мусор, брошенный американскими войсками. Контейнеры от снарядов, обломки вертолётов, банки из-под Кока-Колы, окурки. такие и Эммит Тащит в дом всякое старьё. Ну, чем не вьетнамец? Они даже бомбы делали из консервных банок. Эммит убивал вьетнамцев с той же лёгкостью, с какой теперь морит Блох. А некоторые разоряют муравьиные кучи. А писал в дневнике «Нет ничего проще». Но ведь на место убитых врагов приходили все новые. Питван хвалится тем, что убивал. Мужчин тянет убивать, в них шевелится артеистическое чувство. Их возбуждает вид крови. на блохи все равно вернутся. В городских квартирах живут мыши, тараканы, клопы, привыкшие химии. На Каутском озере машкаравилась над водой, как клубы пара. Эммет подложил блохам эту бомбу бездумно, как стрелял из миномета, посылая смерть врагу, как нажимал кнопку «Атари». сам вспомнил, как он когда-то кричал по ночам, преследовал мартышек. Здесь нет вьетнамцев, высот, которые надо брать, военных баз, которые приказано защищать от врага. А он все еще воюет, все еще пытается убивать, даже вопреки себе, точно во власти непреодолимой привычки. Ужасно, ужасно. Он снова и снова переживает войну. Мужчинам нравится убивать. Вот чем они занимались и занимаются, сколько стоит мир. Это ее главная профессия. Дедушка во Второй мировой войне убивал японцев. Ее отец погиб на войне тоже. Таковы правила этой мужской игры. Одни уцелевают, другие погибнут. Вот и весь расклад. Женщины не убивают, поэтому ее мать не оказала почестей ни надгробному флагу, ни павшему на войне. Почитать павших, значит, соглашаться с войной. Айрин как бы сказала Америке, к черту все. Он убит, какие еще разговоры. Пошел воевать, погиб. Среди живых его больше нет. И сам согласны к черту их всех. не дядю, обоих дедушек, Лоренцо Джонса, Тома. Хотя для Тома, пожалуй, можно сделать исключение. Она долго сидела, не двигаясь над дощатом настиле у самого берега, и обитающие здесь птицы скоро перестали ее замечать. Вот так и Эммет затаился и выжидает, как паук, прячущийся в своей паутине. В зарослях тростника прошуршала большая птица, точно где-то вдалеке пролетел вертолет разведчик. Сэм только заметила что-то темное мелькнуло между стеблями. Прокричала голубая сойка, дразнила белку. Были здесь и старые знакомцы воробьи, интересно, есть ли высший смысл в том, чтобы вот так сидеть и поджидать птиц. Любимое занятие охотников. Да, она убежала из дому. В окрестностях Хоупвелла беглецами еще не проложены тайные тропы. Но ведь и Эммет убежал из дому в Лексингтон. Так что они квиты. У Нью-Йорка она не хочет и не мечтает стать проституткой в банде торговцев наркотиками. Их учительница по-английскому обожала Торо, Бросил вызов обществу, поселился на озере Волден. Она бы и от ее поступка пришла в восторг. Будь Торо героем романа, тогда понятно, но чтобы так вести себя в жизни, Сэм считал его шизофреником. Она никак не могла забыть разлагающийся труп, на который натолкнулся ее отец банановые листья, источающие сладкую вонь. Как бы ни старалась она вообразить себе Вьетнам, глазам рисовались... Гекори, клёны, дубы и другие знакомые деревья. Вроде вот этих кипарисов на берегу. Там, наверное, никаких этих деревьев нет? Одни рисовые поля? А они для неё почти нереальны. Она думала о танках, которые утюжили гусеницами джунгли, о тиграх, подстерегающих в зарослях жертву, образы сошедшие с телеэкрана. Ветераны иногда винили во всём мрак и ужас джунглей. Что с ними сотворили джунгли? с ними пришедшими их покорить. И вот теперь она и сама как бы там. Каовудское озеро было знаменито змеями и пернатыми, даже белыми цаплями. Во всяком случае, в этом я уверял эмит Она так часто воображала белую цаплю, что иногда ей казалось, видела ее живой. Цапля была чисто белой, как аист. Может, когда отец видел их во Вьетнаме, он думал, что это аисты, и среди них тот, что принесет ее сэм, Потом туда уехал Эммит, как будто за тем, чтобы найти своего аиста или белую цаплю. Может, и она приносит младенцев. Эммит не очень усердно ищет ее. Сидит дома и смотрит телевизор. Спрятал голову под крыло. Живет в придуманном мирке. Но у Сэм хватит смелости заглянуть в жизнь в лицо. Это озеро почти те же джунгли. Во всяком случае, на ее фольксвагене до да более похуже уместное не доедешь. Голубая сойка прошли с над головой, плеснула в темной воде рыба. Сэм облокотился на перила и стал следить взглядом, как меряют ногами поверхность озера Христовой Жуки. Было очень тихо. Но вот постепенно воздух стал наполняться звуками. Озерные музыканты чирикали, квакали, щелкали, свистели крыльями, большие птицы протяжно кричали. Мушкары вдруг стало так много, будто она совокуплялась и размножалась прямо у нее на глазах. Сэм вернулась к машине, надела джинсы, ботинки. К сожалению, она не взяла никакого средства от комаров. На спине рюкзак, через плечо одеяло, в руке холодильная сумка тропа, уводящая в джунгли. Голеники парисов, их узловатые корни бугрили болотистый берег, вторгаясь на тропу. Идти приходится осторожно. Она идет первая кругом мины, эти выпирающие из земли узлы. Через дорогу натянут незаметный шнур, стоит его задеть, взлетишь на воздух. Она идет, раздвигая стебли тростника, а в отдалении уже видно рисовое поле. Оставив вещи на поляне, Сэм вернулся на дощатый настил. Села на подушку, которую догадалась захватить. Маленькая диванная думочка, квадратик пенопласта, зашитый в зеленый вытертый бархат, и стала высматривать водяных гадюк. Они сейчас плавают в воде, и их деугольные головки оставляют след в виде перевернутого L. На бревне дремлет большая черепаха. Для змей, наверное, уже поздно. Змеям нужно солнце, оно им греет кровь. Об этом она прочитала в журнале National Geographic. Сэм засветло перетащила вещи дальше по тропе, искала место, где не торчат из земли корни кипарисов, и скоро нашла отличное место для ночлега поросшую мхом лужайку под высоким дубом, осененную папоротниками. Когда-то лужайка был дном озера. Вода отступила, и дно высохло. Устроив постель, сын достал свинину с бабами сыр, крейкеры, налегла на еду, запивая кока-колой. В темноте снайперы ее не заметят. Она станет невидимкой, и никто ее не найдет. Разве что существо, обладающее сверхострым чутьем. Вот так, наверное, и в джунглях. Ее снова стали донимать воображаемые запахи. Аэрозоль от блох, гниющие банановые листья, особая вонь мартышек. Если бы она и правда была солдатом, ей пришлось бы идти сейчас по болоту, а водяные змеи так и велись было круг рук и ногам. На этом болоте были участки, засасывающие человека, как забучий песок. Но под дубом земля надежная. Рядом с деревьями опасных трясин не бывает. Сэм вообразила Эммета. Стоит на краю рисового поля, следит неспешный полет птицы, и силуэт его четко рисуется на вьетнамском небе. В поле крестьяне в бамбуковых шляпах. Эммет долго провожает взглядом птицу. Вот она исчезла вдали Ее смеял вертолет. Летит медленно, громко, трахтя. Крестьяне не поднимают голов а Эмит все не отрывает глаз от неба. Точно птица каким-то чудом преобразилась в вертолет. Где-то в стороне взорвался упавший снаряд, в небо всметнулся огонь, земля и еще обломки чего-то. Но крестьяне еще ниже согнулись над метелками риса. «Интересно, а рис сажает рядами, и растет он кустом, как соя, а? Или эта трава? Кажется, как пшеница, только в воде. Положение глупее не придумаешь. Окопа не вырыть, даже если понадобится, нет лопаты. Да и сумеет ли она вырыть для себя окоп? Неизвестно. Эммет так долго копал траншею у дома, и так ей надоело, что она перестала относиться всерьез к умению солдат зарываться в землю». Но все же не вредно уметь быстро вырыть себе укрытие. Только не здесь. Яма сейчас же наполнится водой. Во Вьетнаме у солдат не было безопасных деревянных настилов. Им, должно быть, приходилось брести по болоту, иногда по колено в воде. А вода кишила ядовитыми змеями и кровососыми пиявками. Малейшие всплески их присутствия обнаружено. Приходилось ползти, не нарушая естественных звуков земли и воды, сдерживать дыхание при виде змей. Испуганный вскрик может оказаться последним. Проявить трусость было просто нельзя. Интересно, вводятся ли в тех краях крокодилы? «Вьетнам — страна муссонов», — сказал Эммет. «А что такое муссоны?» — она знает, учила по географии. Сэм захрустел печеньем. Хрум-хрум-хрум. Точно, кто ступает по сухим листьям. Заквакали лягушки, очень похожи на Эммета, когда его пучат. «Просто поразительно, сколько сидеть на лоне природы...» И хоть бы один дикий зверь. «Они чуют меня. Да, чуют?» — подумала сын. «Даже белки знают о моем присутствии. Белки всегда прячутся на другой стороне дерева. Обогнешь дерево, а они опять на той стороне. Поэтому на белок и охотятся со специально тренированными собаками», — дедушка Смит рассказывал. И вдруг начались события. Сначала что-то треснуло, потом кто-то заскребся, Там, где берег спускался к воде у самых мостков, зашевелилась трава, и появилось лицо с бусинками глаз. Сцем стал страшным вьетнамец. Потом вынурнул из травы застрянный нос, и вокруг глаз обозначились светлые полоски. Яна, тихо! И с ней детеныш один, потом другой, большие, почти совсем взрослые, но все еще как пушистые шарики. Звери спустились по откосу, вошли в воду, стали пить. Мать подталкивала их носом, а за ними неуклюже спустились к воде еще два малыша. Напившись, они весело запищали, а мать принялась сбивать их носом в кучу, подталкивать к берегу. Наконец, вывела из воды двоих и вернулась за остальными. Тем временем первые опять влезли в воду. 10 минут она возилась с ними, пока всех вывела на берег, дважды смотрела прямо в лицо Сэн. Наконец, все благополучно выкарабкались наверх, и она увела их сквозь густую траву в лес.